Те, у кого дар посильнее, предпочитают частную практику с достойной оплатой. Знаю. Закрыв папку, отдал её Юлиану и, прихватив рюкзачок, двинулся к кладбищу. "Работаем!" крикнул за моей спиной Юлиан, и народ пришёл в движение. У самого входа я остановился и вынул из рюкзака горстку конфет. Она, как и все её дети,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 пропав из поля зрения. Я улыбнулся. Меня пригласили войти. Следующие несколько минут шёл между могил, пристально вглядываясь в памятники и изображённые на них лица, чувствуя, как нарастает внутри сила, как она разливается по венам, несётся к сердцу, заставляя его стучать с бешеной скоростью. Доминик Тафт сказал еле слышно: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 Ещё не хватало потерять единственного штатного некроманта. Я ухмыльнулся. Так вот, кем был этот недотёпа Свен? Посмотреть бы на него, но это подождёт. Расставив свечи по углам могилы, надел сахили, не взначай погладив восстановленный заботливыми руками каетерисунок. Взял нож, черкнул по ладони, сжал кулак. капая кровью на безымянную могилу, на шёпотывая слова призыва, прикрыв глаза, почувствовал чужое присутствие и опустил голову, вытянув вперёд руки. Рисунок татуировок стал меняться, подчиняясь моей воле. Тьма внутри наслаждалась родной стихией. Кто принёс ветер шорох листвы? Тот, кто желает справедливости, отозвался я. Но меня уже нет, шепнули на ухо. Но тебе не всё равно, ответил, сжимая кулаки. Дух был слишком силён для того, кто умер больше 3 месяцев назад. Это стало неприятной неожиданностью. Чего ты хочешь? взметнулось вверх пламя свечей, но не погасло. Я вскинул голову,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 Дух молчал, то уплотняясь, то растворяясь практически полностью, и я уже решил уйти, решив, что ничего не добьюсь сегодня. Когда он заговорил снова: "Спрашивай", поводя плечами, я кивнул. Задумался на миг. Для протокола нужно было имя умершего. В остальном же я мог действовать на своё усмотрение. Как звали тебя при жизни? спросил, смахивая капли с лица. Пот уже катился градом, застилая глаза. Доминик Тафт, ответила облако. При жизни ты спроектировал и собрал часы, способные показывать будущее. Это так? Так. По телу прошёл озноб. Я сцепил зубы, мотнул головой. Многие ли люди знали об этом изобретении?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 На этом всё. Шипнул чувство, что вот-вот отключусь. Что я должен тебе. Кольцо. Снова ли шёпот в ухо. И тут же пришёл образ требуемого. Его сняли с моего пальца после смерти. Вернее, да будет так. Кивнул, разжимая кулаки, спуская ему с поводок. Взметнулись вверх волосы, потухли свечи, засветились рисунки на сахиле, дух ушёл ждать обещанного. А я упал лицом на безмяянную могилу, едва успев шепнуть: "Благодарю тебя, хозяйка". Очнулся от ощутимой пощёчины. Стоя напротив, нагнувшись ко мне всем телом, Юлиан улыбался так, словно только что выиграл годовую премию.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 Сосед увидел его на пороге и сразу вызвал скорую помощь. Доминик от авто нашли еще тепленьким. В доме ничего не пропало. Кроме его изобретения, ухмыльнулся я. Иди, почитай отчет вашего спеца, уже должен быть готов. Он ведь фиксировал наш диалог с покойным, как его, Свен. Пусть расскажет причину того, что душа не смогла уйти за грань.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 Стоило позвать его, тот явился, питаясь моей же энергией и пытаясь вырваться из закреплённой за ним территории. Пока он был привязан к телу, но это лишь пока. Сильный, яростный, ждущий отмщения, Доминик непременно нашёл бы способ освободиться. "Как вы?" обратился ко мне уже знакомый голос. Я обернулся,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 Моих сил всё равно было бы недостаточно для допроса, проведённого вами, со злостью заговорил мальчишка-некромант, догоняй меня. И потом труп нашли на пороге дома, ограбления не было, он вёл асоциальный образ жизни, и coroner дал заключение, что смерть не насильственная. В таком случае вообще не нужно было его поднимать с вен, легко согласился я, продолжая идти.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 Больная, как будто я и сама не знаю, как ужасно всё сложилось. Кейт передёрнула плечами и вдруг доверительно шепнула: "Честно говоря, пусть лучше твоя племянница будет в отца, чем Я понял, прервал её, не выдержав. И спорить не стану, но вы родственников не выбирают. Довольствуюсь тем, что есть". Так где она? В аэропорт отправилась. Отмахнулась моя гостья, расплёскивая вино. Я сказала, что Роджер повёз её к матери, знакомить с бабушкой. И она поверила, как видишь? Кэти развела руками в стороны. Я здесь одна в твоём доме, ты сказал сидеть, вот я и сижу, привыкшая подчиняться, жду новых распоряжений. Она икнула, удивлённо прикрыла рот рукой.